Глава 10 десятая. не взглянула на Гевина, когда он появился на кухне. И разве мог он ее винить? Он проклинал себя за грубые слова, которые вырвались у него. Унижение всегда было его криптонитом. Если была задета его гордость, Гевин срывался и мог наговорить мерзостей. А тут, черт возьми, узнаешь, что жене пришлось взять дело в свои руки потому что он оставлял ее неудовлетворенной. Конечно, его чувствительное эго не вынесло, и он вышел из себя, рискуя разрушить хрупкое перемирие, достигнутое прошлым вечером. Тея заворачивала в фольгу пироги, приготовленные для вечеринки у Делла. Между нею и Гевином выросла стена. И виной тому он, его резкие слова. Чтобы прервать тягостное молчание, Гевин выбрал безопасную тему. «А где девочки?» «Внизу слив. Занимаются йогой». Аромат кофе разливался по кухне. Гевин налил в кружку немного этой гадости, и как только люди пьют его черным, и облокотился на стойку. На кухне снова воцарилось тягостное молчание. Наконец Гевин поставил кружку на стол. «Прости меня», — она спросила, не подняв глаз. «За что?» Гевин пересек кухню и остановился рядом. Ты опустила голову, волосы упали на щеку. Он убрал прядку с ее лица. Я вел себя как мудак. Прости. Никогда не извиняйся, если сказал правду. Она произнесла это протяжным южным говором. Так она обычно говорила, цитируя свою бабушку с самого начала их знакомства. Гевин знал, что для Тэй бабушка является неисчерпаемым источником мудрости. Тэй отстранилась от него и указала на шесть пирогов. «Это нужно отнести в машину». Гевин взял ее за руку, которую она тут же выдернула. «Ни к чему это, Гевин. После Рождества все закончится». Она стремительно вышла из кухни, не дожидаясь ответа. Гевин слышал легкий шелест ее мягких шагов на лестнице. Он сел у стойки и опустил голову на руки. «Что? Неважно спится в комнате для гостей?» От неожиданности Гевин подскочил на стуле, резко подняв голову. Лив появилась будто из воздуха. Вчера она работала допоздна. Это была их первая встреча с тех пор, как он вернулся домой. «А что делают девочки?» «Балуются со спичками». Видимо, его взгляд был таким свирепым, что она поспешила успокоить его. «Шучу, не волнуйся. Сидят с собакой и смотрят телевизор. Я пришла за соком». Лив наполнила две маленькие чашки, насмешливо посмотрела на него и убрала сок в холодильник. Она хотела уйти, но он остановил её. «Лив...» — она обернулась. «Спасибо, что ты здесь, что так помогаешь-то Она презрительно фыркнула. ты уж не ради тебя, придурок!» «Знаю. Всё равно спасибо». Она раздражённо посмотрела на него и направилась в подвал. Но вдруг остановилась и обернулась. «Эй, гэвин Он снова взглянул на нее, на лице Лив играла улыбка, но в голосе звучала угроза. «Еще раз обидишь мою сестру? Подсыплю яду в твой протеиновый порошок. Счастливого дня благодарения!» И Лив скрылась в подвале. Гевин отнес в машину пироги и побрел в гостиную звонить родителям, чтобы побыстрее покончить с поздравлениями. Родители все еще пользовались стационарным телефоном. На звонок ответил тот, кого он вовсе не ожидал услышать. «Ну, теперь ты со мной не расплатишься», — прошипел его младший брат Себастьян вместо приветствия. «Как? Разве ты у родителей?» «Всё из-за тебя. Мама ударилась в слёзы, что в этом году на День Благодарения никто не приедет. Ну а дальше, сам понимаешь, вместо тебя пришлось мне». Я с пяти утра на ногах. Нужно было привести маме индейку пораньше, чтобы к двум сесть за стол. Гевин ущипнул себя за переносицу. Ничего, переживешь. Дай-ка мне папу. Он в душе. Поговори с мамой. Гевин пытался возразить ему. Должен же быть хоть какой-то перерыв между разговором о дрочке и звонком к матери. Но Себастьян уже не слышал. Мгновение спустя трубку взяла мать. «Привет, дорогой! С благодарения!» «Привет, мам! Как в этом году индейка? Толстух, как всегда?» Это была старая семейная шутка. Мама всегда покупала индейку раза в три больше, чем могла съесть их семья. Больше всего она боялась, как бы у неё в гостях кто-нибудь не умер с голоду. «Почти восемнадцать фунтов!» — гордо ответила мать. «Здоровенный индюк!» Кевин мгновенно представил маму, наверняка на ней сейчас фартук с оборками, которые она надевала только по праздникам. А волосы закручены в узел на макушке, чтобы не мешали готовить. Скоро она нальет себе из мультиварки кружку горячего пряного сидра и включит рождественскую музыку, потому что в доме Скоттов День Благодарения считался началом рождественских праздников. «Как бы я хотела, чтобы вы приехали!» — сказала мать. — Я так скучаю по тебе и девочкам, и по Тея. Знаешь, что-то не могу до неё дозвониться, всё время попадаю на автоответчик. Кстати, она получила мои сообщение по электронке? — Понятия не имею. — Ну, она, наверное, просто не сказала тебе. Я спрашивала, что девочки хотят на Рождество в этом году. — Ты могла бы спросить у меня. Мать фыркнула в трубку. — Думаешь, я не знаю, что хотят на Рождество мои дочери? «Ну, спасибо, мамочка». «Да просто Тея наверняка уже нарисовала целую таблицу со ссылками, где что купить и где какие акции». Несмотря на мрачное настроение, Гевин улыбнулся. «Да, очень похоже на Тею». «Может, приедете на Рождество?» — спросила мама. «Провели бы с нами сочельник, девочки вынули бы подарки из чулок. Гевин, как было бы хорошо!» У него заныло в груди от картины, которую она нарисовала. Кто спорит, было бы здорово, но Тея, которая уже стояла у подножья лестницы, ни за что не согласится. «Мама, ты рядом. Хочешь поговорить с ней и узнать, получила ли она письмо?» Гевин протянул жене телефон. «Это моя мама». Тея бросила на него уничтожающий взгляд, но втянула в себя воздух и сказала самым приветливым голосом. «Привет, сьюзен С днем благодарения!» Гевин слышал лишь реплики Теи. Боль в душе росла. Его родители обожали жену. Они говорили, что она им как дочь, о которой они всегда мечтали, и шутили, что Себастьяну будет нелегко найти такую же идеальную жену, как у Гевина. Поэтому он до сих пор не сказал родителям, что у них с Теей дошло до развода. Каким ударом стало бы для них такое известие? и все же была еще одна причина. Его родители прожили вместе всю жизнь, и если у сына семейная жизнь не сложится, можно представить, как сильно они огорчатся. Тэ попрощалась, положила трубку и протянула Кевину его телефон. «Нужно сказать им, Кевин». «Сказать что?» — возразил он с горечью, вспоминая, что для нее все это временно. «Ты сама установила срок до Рождества». А до тех пор говорить нечего. Дэл и Несса жили в пригороде Нэшвилла, где впритык друг к другу стояли особняки богатых и знаменитых жителей города музыки. Город музыки — другое название города Нэшвилл. Это родина музыки в стиле кантри. В городе сосредоточены сотни компаний, деятельность которых связана с музыкальной индустрией. Нэшвилл является вторым по размерам центром производства музыки после Нью-Йорка. В редком праздничном потоке машин 20 миль Гевин преодолел всего за полчаса. И если бы не щебетание девочек на заднем сидении, поездка прошла бы в полном молчании. «Мамочка, а купаться мы будем?» — вдруг спросила Ава. У Делла был крытый бассейн, и обычно после обеда детей вели купаться. Тея обернулась к девочкам. «Будете? Я взяла ваши купальники». Девочки завизжали от восторга. Ну что ж, хотя бы им сегодня будет весело. Машина подъехала к дому делла Нервное напряжение, будто тугая лента, сжимала грудь теи Обычно на людях она надевала на лицо беззаботную улыбку «Идеальный суд» и делала вид, что наслаждается каждой минутой. Но в нынешние праздники она не станет прикидываться. «С нее хватит!» Они с Гевином отстегнули девочек и помогли им выбраться из машины. Как только дети подбежали к крыльцу, дверь распахнулась. Жена дела Несса, как всегда, выглядела потрясающе. На ней были широкие черные брюки и узкая водолазка цвета кэмл. Простой, но стильный наряд, который шикарно смотрится только на высоких, стройных женщинах вроде Нессы и Лив. Несса прижала девочек к ногам, быстро обняла а затем подняла глаза и, улыбаясь, помахала Тея и Гевину. Тея помахала в ответ и достала один из пирогов. Гевин взял еще один и последовал за ней. Несса впустила девочек в дом и забрала пирог у Гевина. «Я помогу Теи принести вещи из машины. А ты, Гевин, отправляйся к на задний двор спасать Делла от самоубийства». «И что же он там делает?» — спросил Гевин. «Этот болван купил фритюрницу для индейки». «И как его угораздило!» — Гевин припустил трусцой на задний двор. Несса снова повернулась к Те. «Я так рада тебя видеть», — сказала она, кивком приглашая Те войти. «Дел говорит, что в этом году вы собираетесь к родителям Гевина. Без вас было бы тоскливо». Те не знала, что ответить, поэтому ничего не сказала и последовала за Нессой в их огромную, сверкающую белизной кухню. Божественный аромат индейки в духовке смешивался с пряным запахом сидра в мультиварке. От аромата шалфея и чеснока рот наполнился слюной. Здесь пахло так же, как в доме бабушки. Те три дня благодарения, которые они, слив, провели с бабушкой, покажи жили у нее, были лучшими в их жизни. Девочки понеслись к лестнице вслед за Джо-Джо, дочерью Делла и Нессы. «С нею сладу не было, так вас ждала!» — рассмеялась Несса, поднимая пирог повыше, чтобы дети не задели. Потом с шумным вздохом поставила его на стойку. — Представь, разбудила меня среди ночи и спросила, не приехали ли вы. Те рассмеялась. — Наши тоже к вам рвались. Честно говоря, гораздо лучше было бы собраться двумя семьями. Несса была искренной, доброй и веселой, единственный из всех суд, которую Те могла бы назвать подругой. Дэйл и Гевин дружили, а близнецы обожали играть с Джо-Джо. Что еще надо, чтобы хорошо провести праздник? Но об этом нечего и мечтать, потому что очень скоро она окажется среди стаи акул. Несса взяла у Теи второй пирог и поставила на стойку. Прищурившись, она внимательно посмотрела на Тею, и та поняла, о чем пойдет речь. — Послушай, — произнесла Несса, наклоняясь ближе. «Не сердись, но Дэл сказал мне, что Гевин вернулся домой». «Всё нормально?» «Отлично», — машинально ответила Тэя. «Так, стоп. Ведь решила же больше не врать». Она расправила плечи и призналась. «Вообще-то, не очень. Вчера вечером он вернулся домой, и с тех пор мы без конца ссоримся». Дэл видел Гевина на прошлой неделе и сказал, что никогда не видел его таким подавленным. Ты ощетинился. Гевин подавлен? Можно подумать, мне легко. Конечно, конечно, тут же согласилась Несса. Просто я очень хорошо понимаю, что сейчас у тебя на душе. Наши парни не очень-то умеют выражать свои мысли. Дай ему время. Ты хотела прямо спросить, почему это Несса разбирается в семейных проблемах. Откуда ей знать? У них-то с Деллом брак просто идеальный, но не успела. В парадную дверь постучали, и сразу же последовал нетерпеливый звонок. Несса выругалась и подняла глаза к потолку. «Господи, дай мне силы! На кой чёрт Дэл его пригласил?» «Кого пригласил?» «О, а вы, должно быть, мистер Скотт!» Тэй оглянулась, и её взгляд уперся в мускулистую грудь, обтянутую белой футболкой. Она подняла глаза и просто-таки ослепла от белоснежной сияющей улыбки. У нее даже вырвался тихий возглас. Роскошные темные волосы, озорные карие глаза и подбородок, которым можно было бы резать стекло. Не парень, а картинка. Он подмигнул, и в доме будто раздалось пение ангелов. «Брейден Мак», — сказал он. И Тея, сама того не желая, улыбнулась в ответ. «Рад, наконец, с вами познакомиться». Его губы коснулись костяшек ее пальцев, и у Теи пересохла во рту. и «Я... Откуда вы меня знаете?» «Я знаю вашего мужа, но, очевидно, недостаточно близко, потому что он скрыл от меня, как вы красивы». В ответ ты лишь пискнула что-то невразумительное. Несса пришла подруге на помощь. Она деликатно покашляла и сказала, «Мак, пока еще рано включать свое обаяние. Может, сходишь на задний двор и поможешь мужчинам?» Брейден погладил большим пальцем запястье Тэй. «Им нужен совет насчёт женщин?» «Нет, они пытаются приготовить индейку». Брейден вмиг закончил спектакль и выпустил руку Тэй. «О, чёрт!» И вылетел во двор. Тэй с трудом приходила в себя. «Ну и тип. Бывают же такие. Прям-таки герой-любовник. Ради бога, ему только не говори. У него и так не в меру раздутое самомнение». Они и Нессой подошли к стеклянным дверям посмотреть, как компания мужчин встретит Мака. Тэй облизнула губы. Ее глаза встретились с глазами Гевина, в которых можно было не сомневаться, полыхала ревность. «Как глупо получилось», — подумала она. «Да я убью его!» Когда Гевин увидел сквозь стеклянную дверь, как Мак целует руку Тэй, горячая и красная волна заволокла его разум. За последние сутки нервы у него и без того были на пределе. А теперь, при виде этого мудака, как ни в чем не бывало неторопливо шествовавшего в их сторону, Гевин окончательно вышел из себя. «Да брось ты, он же специально, чтобы тебя позлить», — сказал Дэл. «Он клеится ко всем нашим женам». «И вы это терпите?» «Да он просто дурачится, ничего такого». От нахлынувшей ревности у Гевина сжались кулаки. «Да, это было ребячеством, но как же не кстати Брейден, грёбаный мак, встал у него на пути, в лес, в их дела?» Всю жизнь Гевин соперничал с ублюдками вроде мака, с хорошо подвешенными языками и членами наперевес. Не хватало еще бороться с ним за собственную жену. От одной этой мысли он ощутил себя полным лузером, как в школе». А ведь Тея была его женой, а не девочкой, которую он собирался пригласить на выпускной. Однако логика и мудрость редко посещали его в эти дни. Яркий пример — затеянный разговор о мастурбации сегодня утром. — Дебилы, так вы сожжёте дом дотла! — пошутил маг, подойдя к ним. Он указал прямо на Гевина. — Эй, Скотт, почему ты не сказал, что твоя жена — горячая штучка? Теперь понятно, почему ты так психуешь. Не говоря ни слова, сам не поняв, что делает, Гевин замахнулся. Удар пришелся прямо под глаз Мака, и тот чуть не упал на землю и схватился за щеку. На лице его застыли боль и удивление. «Ты что, сдурел?» Мак посмотрел на свои пальцы, ожидая увидеть кровь. «За что?» «Сам не знаю. Это все моя токсичная мускулинность и почему-то не понравилось, что ты подкатил к моей жене». «Шутишь?» — удивился Мак. «Да я ко всем женам подкатываю, хобби у меня такое! И что, теперь бить за это?» Гевин опять пошел на него. Дэл придержал друга. «Полегче, боксер!» Стеклянная дверь скользнула в сторону. На задний двор, испуганные, возмущенные вереща, ворвались Несса и Тея. Однако в голосе Теи угрожающие нотки звучали более явственно. И Гевин понял, что опять заглупил. В очередной раз. «Что тут происходит?» Грозно спросила Тея. «Ничего», — проворчал Гевин, тряся рукой. «Чёрт побери, как больно!» Вопреки расхожим стереотипам, профессиональные спортсмены дрались не слишком-то часто. За свою карьеру Гевин участвовал только в одной драке на скамейке запасных. И прежде чем судьи остановили его, успел лишь сбить с кого-то бейсболку. ты посмотрел на Мака. «Вы в порядке?» «Так ты беспокоишься о днём?» «Ну избили то его!» Мак слабо улыбнулся, обращая ситуацию в свою пользу. «Не беспокойтесь обо мне, милая. Мне порой достается от невмеру ревнивых мужей». Гевин сдавленно зарычал. Тея, уничтожающе, посмотрела на него. «В дом! Сейчас же!» Не чувствуя ног, Гевин последовал за женой, которая ворвалась внутрь, промчалась через кухню и нырнула в кабинет Делла на первом этаже. Она захлопнула дверь и резко обернулась. «Ну и влип же он. Детка, прекрати называть меня деткой, иначе нашей сделки конец!» Он закрыл рот. Сделка звучал паршиво. Вот к чему сводится весь его брак. «Ты что вытворяешь, Гевин? Ведешь себя как псих, вот как ты собираешься завоевать меня!» «Прости, а если бы девочки увидели, как ты его ударил, ты хоть представляешь, как бы они испугались?» «Нет». Об этом он не подумал. Она была права. Он вел себя как сумасшедший. брюх и червяк дрочила, прошептал внутренний голос. Грандиозно! Лорд Острослов перешел от полезных советов к оскорблениям в стиле Шекспира. «После месяца бойкота ты нагло вторгаешься в мою жизнь, да еще ведешь себя как пещерный человек. Затеет драку только из-за того, что парень поцеловал мне руку!» Кипела Те. «Неужели ты мне совсем не доверяешь?» «Тебе-то я доверяю, я ему не доверяю». «Ах, ах, меня оскорбили». Театрально прижав руки к колбу, Те произнесла это с легким акцентом южной красавицы. «Я всего лишь хрупкая маленькая барышня, которую преследуют сильные коварные мужчины. Спаси мою добродетель, о, дорогой муж!» Она смерила его презрительным взглядом. «Ведешь себя, как последний идиот». Сначала бросаешь меня, а потом устраиваешь сцены ревности. Не впечатляет. И ты сама меня выгнала. Почему, черт возьми, все уже забыли об этом? Возможно, потому что ты бросил ее гораздо раньше, трусливый ублюдок. ты покачала головой и бросилась к двери. «Ты ее... — Тея, подожди! — крикнул Гевин, кидаясь за ней. — Прости меня, ты права, я веду себя как ублюдок. Успокоив дыхание, она вышла, оставив его наедине с голосом лорда, дающего дерьмовые советы не к месту. Червяк драчила Серьезно? Что за чертовщина? Когда Гевин, наконец, выбежал из кабинета, в конце коридора уже собралась толпа, встретившая его строгими лицами и скрещенными перед собой руками. По-видимому, пока он был в кабинете, прибыли еще гости, и, судя по всему, никто из них не был ему рад. Делл, Ян и Малком уставились на него так, словно только что застукали за просмотром футбола. Делл сердито отнул головой в сторону лестницы, ведущей в подвал. «Вниз! Сейчас же! Мне нужно найти Тею! Она с девочками! Иди за нами!» С покорным вздохом Гевен последовал за парнями вниз по лестнице в подвал. Он завернул за угол и остановился. На диване сидел Мак, прижимая к щеке пакет со льдом. Гевин повернул обратно. «Нет, ни за что, я с ним не разговариваю!» Дэл схватил его за руку. «Мак хочет что-то сказать!» «Твоя жена горячая штучка!» Гевин зарычал, Дэл шлепнул Мака по голове. «Шучу!» — сказал Мак. «Не в том смысле, что она не горячая штучка, конечно, горячая!» «Заткнись, а то убью на хрен Мак встал. «Извини, что я стал причиной вашей ссоры.» «Перебор, конечно. Ну, что я могу поделать, если у меня природная харизма?» «Кончай дурить, маг!» — умоляюще произнёс Дэл. Маг уставился в пол. «Прости». «Ну вот», — сказал Дэл, переводя взгляд с одного на другого. «Теперь всё нормально? Все снова друзья?» «Вы никогда не были друзьями», — сказал Гевин. «Остынь, чувак. Я больше не притронусь к твоему яблоку». «Сядь, Гевин». — сказал Малкольм, указывая на диван. Гевин послушно сел и приготовился к тому, что ему надерут задницу, чего, как он знал, он и заслуживал. — Что у вас произошло? — спросил Дэл. — Ну, как тебе сказать, пытались обсудить кое-какие проблемы. — Судя по его лицу, дерьмово у тебя получается, — сказал Ян. Гевин опустился на подушки и угрюмо уставился в потолок всего день прошел рявкнул дел а ты умудрился все испоганить мак фыркнул ты читал дальше как там наш герцог ну ка расскажи нам последние новости спокойно сказал Малком. мне кажется я брежу постоянно слышу как кто то с британским акцентом диктует мне что говорить и что делать рано или поздно такое случается со всеми сказал мак Гевин поднял голову, чтобы посмотреть, не шутит ли он. Но лицо Мака оставалось серьезным. «Вы тоже слышите голос?» «Это твое подсознание», — сказал Малком. «В какой-то момент каждому из нас пришлось бороться с британским аристократом в мозгу, который называет вещи, которые мы предпочли бы не замечать, своими именами». «Возможно, потому что ты бросил ее гораздо раньше, трусливый ублюдок». «Значит, я должен его слушать?» «Ну, если только он не начнет приказывать тебе бросаться на людей», — сказал Дэл. Гевин подумал, нет ли вины лорда «Узкие штаны» в том, что он ударил мака. Нет, вина была полностью его собственная. Как и в дурацком вопросе о мастурбации сегодня утром. Гевин наклонился вперед, опершись локтями о колени. Голова безвольно повисла. «Она все время твердит, что это только до ждества. Не верю, что она даст мне шанс. Послушай, парень, Дэл сел напротив Гевина почти в той же позе, что и в ту ночь, когда они нашли его пьяным и раздавленным в гостиничном номере. Если бы ты рассказал нам, что на самом деле произошло, из-за чего вы расстались, мы бы помогли тебе гораздо лучше». «И за что?» «Что ж», — сказал Малком, «Но не забывай вот о чем. Весь смысл в том, чтобы завоевать ее, Гевин, не просто обольстить». «А какая разница?» Мак снова фыркнул. «Как ты вообще сумел жениться?» Гевин показал ему средний палец. «Разница в том, — сказал Малком, — чтобы заставить ее захотеть тебя, а не доказывать, как сильно хочешь ее ты».